«Вначале. У сестры Моники Джон развелось воспаление легких. Она крепко заснула, когда мы с Чами и миссис Би уложили ее тем холодным утром в постель и не приходила в себя весь день. Температура была высокой, пульс частым и прерывающимся, дыхание затрудненным. Нанатус Хаус погрузился в грусть и подавленность». Возвестивший о дневной службе колокол в часовне прозвучал предвестником похоронного. Все мы думали, что она умрет. Однако мы не приняли во внимание два важных фактора — антибиотики и ее феноменальную выносливость. Сегодня антибиотики так же привычны, как чашка кофе. В 1950-х они были еще в новинку. К настоящему времени чрезмерное использование снизило их эффективность, но в 1950-х они действительно были чудодейственным препаратом. Сестра Моника джон никогда раньше не употребляла пенициллин, и он подействовал мгновенно. После пары уколов температура спала, пульс пришел в норму, хрипы в груди исчезли. Открыв глаза, она осмотрелась по сторонам. «Толк не возьму, чего это вы все там стоите ничего не делаете? У вас что, нет никакой работы? Вы небось думали, что я помру? Что ж, вы ошибались, я не померла. Можете передать миссис Би, что на завтрак я буду в вареное яйцо». Ее выносливость и физическая сила стали очевидны в следующие несколько недель. Видя она роскошную праздную жизнь, как позволяло знатное происхождение, уверена, она бы умерла, несмотря на пенициллин. Однако жизнь, наполненная напряженной тяжелой работой, сделала ее жесткой, как старые ботинки. Никакое воспаление легких не могло ее убить. Сестра быстро восстановилась и очень раздражалась, что нужно лежать в кровати, как настаивал доктор. а она-то считала, что у нее всего лишь легкая простуда, и совершенно не помнила о том, что, собственно, привело ее в постель. Конечно, она не называла доктора дураком, но так на него смотрела, что не составляло труда догадаться, что она думает о его умственных способностях и умственных способностях всех остальных. «Я не претендую на то, чтобы понять вашу высшую мудрость, доктор!» но все мы во всех отношениях идем с богом и я правильно поняла что могу принимать посетителей да действительно сестра моника джон могла принимать посетителей пока они ее не утомят читать когда захочет если это не напрягает глаза и есть что заблагорассудится если это не расстраивает желудок довольная сестра моника джон откинулась на подушки Ее обеспечили книгами, и миссис Би велели удовлетворять любую ее прихоть. Спальня монахини, правильно именуемая кельей, представляет собой маленькую, пустую и простую комнату без удобств. Однако, отойдя от активной акушерской практики, сестра Моника Джон исхитрилась сделать свою келью сравнительно больше, комфортабельнее и симпатичнее, напоминающей скорее элегантную жилую комнату. Миряне, как правило, не допускаются в монашеские кельи. Но доктор ведь только что заверил сестру Монику Джон, что она может принимать посетителей. Так в моей жизни началось очень счастливое время. Я навещала ее каждый день. Стоило мне войти в комнату, как меня обволакивало почти осязаемое ощущение мира и спокойствия. Сестра всегда сидела в кровати, не выказывая никаких внешних признаков болезни или усталости. Идеально ровная покрывало на голове, белоснежная ночная сорочка под горло, матовая кожа и большие глаза, ясные и проницательные. Ее постель всегда покрывали книги, и еще она вела несколько тетрадей, в которые твердой рукой вносила пространные записи. «Я обнаружила, что она поэтесса». В этом не было ничего удивительного, но я все же удивилась. Она писала стихи всю свою жизнь, и в ее тетрадях нашлись сотни стихов, датированных 1890-ми годами. Я не берусь судить стихи, у меня нет поэтического слуха, но меня впечатляла слаженность ее рассуждений, и я спросила, можно ли мне посмотреть. Она небрежно пожала плечами. «Возьми». У меня нет секретов, моя дорогая. Я лишь искра божественного огня. Долгими вечерами я изучала эти стихи. В них, написанных монахиней, я ожидала обнаружить сплошь религиозную поэзию. Но не тут-то было. Тетради полнились поэмами о любви, сатирой, юмором. К примеру, что может быть прекрасней, чем узреть? как муха прервала полет, чтобы умыться, усевшись прямо на моей странице, и страстно трёт живот, спеша прихорошиться, точь в точь красавица, что в зеркало глядится. Или размышление жирной суки таксы. Как прелестны, смотрите, мои лапки и тити, и голубым пойдет и труса. Ах, ну что же стрясется, когда и затрется сосков моих плоть до конца. А это мое любимое. Приятно немного набраться и в Брайтон на море податься, но будьте всегда наготове, если вдруг вы окажетесь в Хоуве. Может, это и не невеликая поэзия, но в ней есть свое очарование. Хотя, возможно, на мою оценку повлияло очарование самой сестры Моники Джон. Я нашла показательное стихотворение об отце проливающие свет на ранние годы ее жизни. Сердитый, черствый, невоспитанный папа в броню одет, как черепаха. Что за жизнь? Играет роль фальшивая звезда. К чему игра? Куда все это приведет тебя, папа Или все-то просто пшик? Я разберусь и без тебя, сказал старик. С таким парнем. Высокомерным властным отцом ее битва за самоутверждение и уход из дома, наверное, были ошеломительными. Человека со слабым характером просто бы подмяли. Любовные стихи находили особый отклик в моем юном, томящемся от любви сердце, и на глаза наворачивались слезы. Я пела тебе в блаженные дни, и ты рядом был, стремилась к тебе с поцелуем любви. «Ты не уходил? Взывала к тебе в часы кратких свиданий, и силу узрела твою. Нуждалась в тебе в годы бед и страданий, и вот я тебя узнаю». В часы кратких свиданий. Ох, мне ли было не знать? Неужели нужно так ужасно страдать, чтобы познать неведомого Бога? Кто он? Когда?» Какой была история потерянной любви сестры Моники Джоан? Я хотела узнать, но не осмелилась спросить. Он умер или ее родители были против? Почему он был недостижим? Он уже был женат или просто перестал ухаживать и покинул ее? Я жаждала узнать, но не могла спросить. Любые назойливые вопросы заслуживали и получали едкие комментарии, слетавшие с ее колючего языка. Ее религиозная поэзия оказалась удивительно стройной, и так как мне не терпелось узнать побольше о ее религии, я спросила сестру Моника джон об этом аспекте ее творчества. Она ответила строками изоды к греческой вазе Китса. «Краса есть правда». Правда, красота? Лишь это нам, земным, познать дано. Не проси меня увековечить великую тайну жизни. Я всего лишь скромная трудница. Ищешь красоты, посмотри Псалтырь, Исайю, Иоанна Крестителя. Как может мое бедное перо тягаться с подобными строками? А если хочешь истины... посмотри евангелие четыре кратких рассказа как бог создал человека большего тут не скажешь в тот день она выглядела необычно усталой и когда она откинулась на подушки и зимний свет из окна подчеркнул ее бледные аристократические черты мое сердце наполнилось нежностью я пришла в монастырь по ошибке будучи совершенно нерелигиозной девушкой не назвала бы себя убежденным атеистом, для которого все духовная чепуха, скорее агностиком, сомневающимся и неуверенным. Мне никогда прежде не доводилось встречать монахинь, и поначалу я воспринимала их несерьезно, потом с удивлением, граничащим с недоверием. Наконец, эти чувства вытеснило уважение, а потом любовь. Что вынудила сестру Монику джон отказаться от шикарной жизни в пользу лишений и работы в трущобах лондонских доков? «Любовь к людям?» — поинтересовалась я. «Конечно нет!» — резко оборвала она. «Как можно любить невежественных грубых людей, которых ты даже не знаешь? Кто может любить грязь и убожество? Или в шее крыс? Кто может любить, когда ломит от усталости, и, несмотря на это, продолжать работать?» Никто не может, но можно любить Бога и через Его благодать прийти к тому, чтобы любить Его детей». Я спросила, как она поняла, что это ее призвание, и пришла к тому, чтобы принять монашество. Вместо ответа она процитировала строки из «Гончие небес» Фрэнсиса Томпсона. «Я бежал от него сквозь ночь сквозь дни». «Бежал от него под арками лет, бежал в лабиринты, где мысли мои блуждают, и в слезных глубинах свой след скрывал от него». Я спросила, что подразумевается под «я бежал от него», и она рассердилась. «Вопросы, вопросы, ты замучила меня своими вопросами, дитя. Выясни для себя, нам всем приходится в конце концов». Никто не может дать тебе веру. Это Божий дар. Ищите и обрящите. Почитай Евангелие. Другого пути нет. Не донимай меня своими бесконечными вопросами. Иди с Богом, дитя. Просто иди с Богом. Она явно устала. Я поцеловала ее и ушла. Ее извечная фраза «иди с Богом» изрядно меня озадачивала. И вдруг все стало ясно. Это было откровение принятия. И оно наполнило меня радостью. Прими мир, дух, Бога. Называйте, как хотите, а все остальное приложится. Я нащупывала путь много лет, чтобы понять или хотя бы определиться со смыслом жизни. И эти три маленьких слова... «Иди с Богом» стали для меня началом веры. Тем вечером я начала читать Евангелие. Вы прослушали книгу Дженнифер Орф? Вызовите акушерку «Подлинная история Ист-Энда 1950-х годов», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Казначеева.